Четырнадцатое. На утро, за час до поездки на север в Брарвуд, я варил в кухне свежий кофе, и тут в квартиру постучались. Я вышел в прихожую и посмотрел в глазок. Под дверью стояла Нора Халлидей. Черт ее знает, как она выяснила, где я живу. Впрочем, точно, твою ж мать! Во временах года я дал ей визитку, там был адрес. Кто-то, видимо, впустил ее в подъезд. Я решил было прикинуться, будто меня нет дома, но она снова постучала, а старые половицы скрипят на каждом шагу. Норе слышно, что я стою за дверью. Я открыл. Мне предстала нора в узком жакете черной шерсти с воротником из страусовых перьев, в черных колготках, сапогах и нейлоновой мини-юбке цвета зебры. Больше всего смахивала на костюм фигуристки, с Олимпийских игр в Лилихаммере. Но явилась без пакетов, только с серой кожаной сумкой, и волосы заплела в две косы и обернула вокруг головы. «Привет», — сказал я, — «привет. Вы что тут делаете? Я готова работать». «Сейчас восемь утра», — она ногтем поковыряла какую-то корку на подоле жакета. «Ну да, я подумала, от меня будет польза» если вам захочется вслух порассуждать, и нужен слушатель. Я едва не велел ей приходить завтра. Тогда, ясное дело, сегодня придется переехать или просить помощи в программе защиты свидетелей». Но вспомнил хопперво наблюдение, что девчонки негде жить. «Если приглядеться, и впрямь, бледная и слегка вымотанная. Кофе хотите?» – она просияла, «Еще бы! Я скоро уеду навстречу, так что давайте недолго». «Без проблем. Что это на вас такое?» — спросил я, ведя через прихожую в гостиную. «Мама-то вам позволяет так одеваться?» «Вполне. Она мне все позволяет». Она умерла. Нора уронила сумку у дивана. В сумке таился минимум один шар для боулинга. «А это ваша бабушка? Она вам разрешает в таком виде разгуливать?» «Илай». Из этого имени она выдавила все до капли и и и лай она тоже умерла пожалуй мне бы остановиться пока не опередил события а отец она всмотрелась картину над камином он в старке старк это что тюрьма штата флорида у них там искрометный старикан искрометный старикан так называют электрический стул я подождал не уточнит ли Нора, что ее папаша не грозит рандеву со искрометным стариканом, однако она перешла к книжному шкафу и принялась разглядывать книги. Беседа повисла, будто конче гирлянды, который Нора не потрудилась приклеить к стене. «Как вам сделать кофе?» — спросил я. «Сливки, два куска сахару, только если это не очень затруднит». «Ни капли не затруднит» а пожевать у вас ничего не найдется. Я всадил девицу в гостиной, снабдив кофе двумя поджаренными булочками с густым слоем масла и мармелада и своей книгой «Кокаиновые карнавалы». Удостоверившись, что нигде не валяются деньги и прочие ценности, которые нора может скормить в своей хищной сумке, я вернулся в кабинет распечатать маршрут до брайер холл Еще снова сунулся на сайт черной доски — но меня выкинуло опять. Кажется, заблокировали по IP. Нора в гостиную устроилась с комфортом, сняла сапоги, накрыла ноги шерстяным пледом и извергла на кофейный столик кое-что из сумки. Две пьесы, тюбик губной помады и помятый охман. «С.Л.М. — Это кто?» — спросила она, полистав книгу и открыв страницу посвящения. «Моя бывшая жена». «У вас есть бывшая жена?» — изумилась Нора. «Я думал, у всех есть». «А где она?» «В спортзале, на персональной тренировке, наверное». «И дети есть?» «Дочь». Она поразмыслила. «Я решил, что загадку ее проживания можно обсудить и прямо сейчас». «Так вы где живете?» — спросил я. «Адская кухня». «Где именно в адской кухне?» «Угол девятый». И типа пятьдесят второй. Типа 52 второй? Я только въехала, не выучила перекресток. А раньше у подруги на раскладушке. И она снова погрузилась в книгу. Соседи в квартире есть? Она не подняла головы. Двое. И чем занимаются? В смысле? Сутенеры, торчки или снимаются в порно? Ой, ну нет. Я не знаю, что они делают днем. Вроде славные. Как их зовут? Она замялась Луиза и Густав. Воображаемые соседи, гадалки не ходи. Я живу в Нью-Йорке двадцать с лишним лет, и даже издры не видал людей с такими именами. Я посмотрел на часы. Времени нянчиться с ней. Больше нет? Мне надо к врачу, объявил я. Вам пора. Но мы можем завтра поговорить. Она распахнутыми глазами наблюдала, как я уношу ее тарелку и кружку. В кухне осунул их в посудомойку. «Спасибо за кофе!» — крикнула из гостиной Нора. «Да не стоит!» Воцарилась довольно двусмысленная тишина. Я уже собрался проверить, чем эта Нора там занимается, но услышал, как дважды вжикнула сумочная молния. «Вещи собирает, слава тебе, Господи!» Впрочем, ясно, что времени я выиграл всего ничего. Завтра она вернется. Эта девица, вроде мелкой рыбешки, что милю за милей непреклонно плывет под брюхом громадная акула-людоеда. Придется обзвонить старых знакомых, профсоюзных, может, или банковских, взять за горло. Пусть ее выгодно наймут на 12 часов в день, скажем, в банке Capital One в Джерси-Сити. «А что?» «В Шандакене!» — внезапно крикнула она. «Что?» — я вышел из кухни. «У вас маршрут куда-то в Шандакен, штат Нью-Йорк». Она стояла в прихожей или стала папку с маршрутом «До Брайарвуд» и моей перепиской с директором по приему. Рядом на столе стоял пакет с красным пальто. «У вас экскурсия по учреждению?» — удивленно спросила Нора. «По какому учреждению?» Я забрал у нее папку... Глянул на часы. Я уже десять минут, как должен быть на нью джерсинской платной магистрали. Выдернул черную куртку из шкафа, надел. По психбольнице. Я выключил свет в коридоре. Зачем вам экскурсия по психбольнице? Подумываю туда лечь. Завтра поговорим. Я схватил папку и норен костлявый локоток. Подвел ее к двери, легонько подтолкнул. Она оказалась за порогом. Я вышел следом и запер дверь. «Вы в письме наврали», — сказала Нора. «Вы сказали, что вас зовут Леон Дин». Опечатка. «Вы едете расследовать Александру?» Я зашагал по коридору, и Нора кинулась следом. «Нет, но вы взяли ее пальто». «Я тоже поеду». «Нет, я могу быть вашей дочерью. Вы хотите меня туда положить? Сыграю грюмого подростка и отлично импровизирую». Я еду за информацией, а не шарады разгадывать. Я выступил в солнечное утро, придержал дверь для норы. Ходила она быстро и кривобоко, то ли из-за сколиоза, то ли из-за неподъемной сумки. «Эту больницу охраняют как Пентагон», — сказал я, сбегая с крыльца. «Я много лет беру интервью, выработал методы, люди мне доверяют, потому что я работаю один». «Глубокая глотка? Ни за что бы не стал говорить с Удвардом, если б за Вудвардом таскалась малолетка из Флориды». «Глубокая глотка? Это что?» Я остановился и вытращился на нее. Девица не притворялась. Я зашагал дальше. «Хотя бы кино вы видели? Вся президентская рать. Роберт Редфорд, Дастин Хоффман. Их-то вы знаете? Или не в курсе, что бывают кинозвезды, Старше Джастина Тимберлейка. Их я знаю. Так вот, они играли Вудварда и Бернстайна, легендарных журналистов, которые раскрыли отергейский скандал, заставили президента Соединенных Штатов покаяться и подать в отставку. Один из величайших подвигов журналистского патриотизма в истории этой страны. Тогда вы будете Вудвардом, а я Бернстайном. Я не... А, Ладно... Допустим, у них была команда, но оба вносили ощутимый вклад. Я тоже могу вклад. Например, какой? Ваше глубинное понимание Александры Кордовы? Она застыла. Я еду, — объявила она мне в спину. Или я звоню в больницу и говорю, что вы липа под липовым именем. Я тоже застыл, обернулся, смерил ее взглядом. Да, узнаю этот тефлоновый нрав, с которым столкнулся лоб в лоб во временах года. Вот вам женщины во всей красе. Вечно трансформируются. Вроде беспомощные, бездомные. Просят булочек, но оглянуться не успеешь. Они безжалостно гнут тебя, как хотят. Точно ты из жести. Так, ясно. Шантаж. Она кивнула, полыхая глазами. Я подошел к своей побитой серебристой БМВ, 1992 года, припаркованная тротуара. Ладно, процедил я через плечо, но ты сидишь в машине. Восторженно заизгнув, Нора кинулась в пассажирской двери. Делаешь все, что я скажу, без исключений. Я открыл багажник, запихал туда пакет с пальто. Играешь безличную, безмолвную оперативницу. Перевариваешь и исполняешь мои приказы, как робот. Ой, ну конечно. Я сел, рывком пристегнулся и завел двигатель. Отзывов о моей работе не потребуется. Болтовни тоже. Никаких ля-ля. И мне категорически не нужны тополя. — Хорошо, только уезжать пока нельзя. И она включила радио. — Это почему еще? К нам Хоппер идет. Нет, Хоппер к нам не идет. У нас тут не пикник для четвероклассников. Но он хотел встретиться... А ты ненавидишь людей, да? Это замечание я пропустил мимо ушей. Двинулся на дорогу, однако такси, что неслось по пыре мне взад, налегло на клаксон. Я дал по тормозам и кротко уполз обратно к тротуару. Мимо протекла кавалькада, машины сгрудились на светофоре, и мы оказались заперты. Ты похож на одного дядьку из Тера-Эрмоса. Что еще за Тера-Эрмоса? Дом престарелых. Хэн Куитт его звали. На обеде всегда занимал лучший столик у окна, а к пустому стулу представлял ходунки, чтоб больше никто не садился и не любовался видом. Так и умер. Я не ответил, вдруг сообразив, что вообще-то понятия не имею, говорит ли эта девица хоть одно слово правды. Может, она и впрямь хорошо импровизирует. Неизвестно даже, по-честному ли ей девятнадцать... И зовут ли ее Нора Халлидей. Может, она, как свитер с невинной ниточки на подоле, дернешь и весь распустится. Машину водишь? спросил я. Конечно. Покажи права. Зачем? Мало ли. Вдруг ты пропавший ребенок? Или про тебя был сюжет в Дейтлайн? Может, ты преступная школьница? Она ухмыльнулась, порылась в бездонной сумке. И извлекла зеленый нейлоновый бумажник Лес Порцек, такой замурзанный, грязный, словно пару лет дрейфовал по Нилу. Перестала фотокарточки в пластиковых холдерах, нарочно повернув бумажник так, чтобы я не видел, вынула права и протянула мне. На фотографии ей было лет 14. Нора-Край-Холлидей, Флорида, сен клауд улица Смелая, 4406. Глаза голубые, волосы светлые, дата рождения — 28 июня 1992 года. И в самом деле девятнадцать. Я вернул ей права, ничего не сказав. И второе имя — Край, и смелая улица, не говоря уж о дате рождения, каково имело место примерно вчера, лишили меня дара речи. На светофоре зажегся зеленый. Я осторожно двинулся прочь от обочины. «Если хочешь ждать хопера, пожалуйста, а у меня работа». «Да вон он!» — звезднула она. «И точно!» По тротуару волочился Хоппер в своем сером пальто. «Помешать я не успел». Нора надавил на клаксон. Вскоре Хоппер в облаке холодного воздуха, сигаретного дыма и алкогольных паров рухнул на заднее сиденье. «Че творится, собаки?» Пацан опять нажрался. Я проскочил на желтый и помчался поперек седьмой авеню. Хоппер нечленораздельно бубнил. Через полчаса попросил остановить на Нью-Джерсийской платной, и его вырвало на обочине. Похоже, думал не ночевал. Явился во вчерашней белой футболке знаменитое мороженое Гиффорда. Попробуй тринадцать вкусов медового пирога выцветшими буквами, шептала она. Доблевав, Хоппер, кажется, захотел посидеть на парапете и посмотреть, как мимо моего БМВ пушечными ядрами проносятся машины. Поэтому Нора вылезла и помогла ему сесть обратно. Вела она его очень заботливо, очень нежно, ей явно не впервой. За кем она ухаживала? За умершей матерью? За приговоренным отцом? который, возможно, поджидает искрометный старика, за бабушкой Илай. Какого рожна ее так трогает Александра Кордова и вообще вся эта история? А Хоппер? Вправду ли только из-за анонимно присланной плюшевой обезьяны он возжелал в среду утром составить общество мне? А не лечь в постель с Хлоей, Райнкинг или еще какой избалованной девчонкой, воняющей сигаретами и индироком. Очевидно, что эти два молокососа знают в разы больше, чем говорят. Но если они что-то утаивают, я скоро выясню. Даже у закоренелых преступников тайны, лишь воздушные пузыри, сокрытые в грязи на океанском дне. Порой требуется землетрясение. А порой достаточно нырнуть и поворошить придонный Ил. Тайны по природе своей стремятся на поверхность, вырываются. Нора погрузила Хопера в машину и сняла с него темные очки. Он что-то буркнул, затем пьяно вздохнув, растянулся на сиденье, закинул руку за голову и отключился. Нора снова покрутила радио, нашла какие-то народные песнопения. «Лукавый рыцарь на дороге», — гласил дисплей. Устроилась поудобнее и стала смотреть на клочковатые поля за окном. Утро устало, протирало небо губкой, омывало дорожные знаки и ветровое стекло тусклой мыльной водой. Покрышки отстукивали шоссейный ритм. Мне тоже не хотелось разговаривать. Удивительно, где я вдруг очутился? Рядом два совершеннейших незнакомца... За спиной у нас всевозможные истории, впереди ждет неизвестно что, но пока три тоненькие ниточки наших жизней бежали параллельно в Брайервуд.